Как строить социализм? Идеально, когда между силой и мудростью существует гармония. Так бывает очень редко. Чаще будущее принадлежит сильным, не обязательно, к сожалению, мудрым. Обычно одно из начал берет верх на каком-то отрезке исторического пути. Осознаем мы или не осознаем этот феномен, но он существует наряду с другими. В эти исторические моменты выбора в соотношении мудрости и силы бывает всякое. Сталин не знал и не читал древних мыслителей. А один из них, Сократ, высказал: помнится, мысль, актуальную не только для его времени: философы должны быть правителями, а правители философами. В Силе всегда нужна мудрость. Сталин обладал силой, но не обладал мудростью. Хотя все мы долго его хитрость и изощренность коварство ума принимали за мудрость. В момент выбора средств путей реализации великих идей Это сыграло трагическую роль. Энергия масс первого в мире государства рабочих и крестьян была освобождена. Как направить ее к цели, к идеалу, к вершинам, которые даже Ленину казались близкими? Как строить социализм? Партийная печать была полна статей старых и новых теоретиков, дающих советы, указания, как идти дальше. Все было впервые. Часто казалось, достаточно верного лозунга, и все пойдет. Напомню, Троцкий в конце 1924 года написал в Кисловодске уроки октября. В них он вновь попытался принизить роль других лидеров революции с тем, чтобы теоретически обосновать свои претензии на лидерство. Троцкий, как отмечалось в статье журнала «Большевик» 1924 год, номер 14, с позиции летописца в своих уроках перешел на позицию пристрастного прокурора. Он доказывал, что в ходе революции ЦК прав тогда, когда он согласен с Троцким, а Ленин не прав тогда, когда не согласен с Троцким. В революции, писал Троцкий, бывает своего рода паводок, и если упустить его, то не будет ни паводка, ни революции. Он, Троцкий, мол, умел ловить пик паводка. Революция состоялась, потому что, вопреки большинству старого большевизма, Во главе ее стали Ленин и Троцкий. Такова была историческая версия героя русской революции. Троцкий вновь ставит вопрос о том, что судьбы революции в России в решающей мере зависят от того, в какой последовательности будет происходить революция в разных странах Европы. В своей работе «Перманентная революция» Троцкий говорит еще более определенно – что завершение социалистической революции в одной стране немыслимо, что сохранение пролетарской революции в национальных рамках может быть лишь временным режимом, хотя бы и длительным, как показывает опыт Советского Союза. На вопрос, как строить социализм, Троцкий по существу отвечал, ожидая мировую революцию, подталкивая ее. Он верил, что октябрьские революции – пойдут в мире одна за другой, что Красная Армия должна помочь другим странам в этом великом переломе. Это было явное левачество, но которое, конечно, не было преступлением, как стало впоследствии квалифицироваться. Помимо всего прочего, Троцкому была не чужда и революционная романтика, которая всегда была чужда Сталину. По вопросу о теории перманентной революции Троцкий пишет, Самостоятельно Россия не может, разумеется, прийти к социализму, но, открыв эру социалистических преобразований, она может дать толчок социалистическому развитию Европы и, таким образом, прийти к социализму на буксире передовых стран. Так Троцкий считал до 1917 года. После революции он отчасти изменил свою позицию. Мысленно полемизируя со Сталином, Троцкий высказал свою точку зрения в виде такого диалога. Сталин. Итак, вы отрицаете, что наша революция может привести к социализму? Троцкий. Я по-прежнему считаю, что наша революция может и должна привести к социализму, приняв международный характер. Далее он объясняет эти расхождения так. Секрет наших теоретических противоречий в том, что вы очень долго отставали от исторического процесса а теперь пытаетесь его обогнать. В этом же, к слову сказать, и секрет ваших хозяйственных ошибок. Теория построения социализма в отдельной стране, считал Троцкий, несовместима с теорией перманентной революции. Только сверхиндустриализация за счет крестьянского сектора, писал Преображенский, поддерживая Троцкого, может дать государству промышленную основу, шансы на социализм. Сталин очень поверхностно знал экономику, однако он видел, в каком тяжелом положении находится страна. Полоса дискуссий и споров в партии, длившаяся почти десятилетия, была периодом борьбы не только за определение уровня и характера демократического общества, но и за поиск путей развития экономики. Если бы у Сталина была экономическая проницательность, то он смог бы увидеть в последних статьях Ленина определенную концепцию социализма, которая включает в себя индустриализацию и добровольную кооперацию страны, подъем культуры широких масс, совершенствование социальных отношений, развитие демократических начал в обществе. Ленинские пророческие слова о том, что НЭП многие из этих проблем связывает в один узел, смычка города и деревни, освобождение экономических рычагов, торговля – извечная предприимчивость делового человека, что из России Неповской будет Россия социалистическая, Сталином никогда не были до конца поняты. В первые годы его интересовали экономические воззрения Бухарина, Преображенского, Струмилина, Леонтьева, Брудного, но Сталин с трудом понимал суть хитросплетения экономических терминов, законов, тенденций. Человек, который никогда не был на производстве, не ведавший запах весенней пашни, не одолевший азбуки экономической политграмоты, в конце концов согласился, например, с неизбежностью товарного голода при социализме, который сопровождает нас до сих пор. Правда, Сталин пытался что-то понять в экономике. В библиотеке, например, хранилась книга Ерманского «Научная организация труда и система Тейлора». Известно, что Ленин похвалил автора за то, что он смог дать изложение системы Тейлора, при том, что особенно важно и ее положительной, и ее отрицательной стороны. Должно быть, поэтому Сталин и читал эту книгу. Однако, основываясь на его работах, записках, высказываниях, а главное, практических действиях, убеждаешься, что экономическая кредо Сталина было более чем простым. Страна должна быть сильной. Нет, не просто сильной, а могучей. Прежде всего, всемерная индустриализация. Затем максимально приобщить крестьянство к социализму. Путь, метод, средства – широчайшая опора на диктатуру пролетариата, в которой Сталин признавал только силовую сторону. Во время одного из совещаний ЦК он высказал такую формулу. Чем крупнее будут стоять перед нами задачи, тем больше будут трудности. В «Большевике» 1926 год, номер 9-10, эту идею сформулировали так. Мы ставим перед собой все более серьезные и крупные задачи, разрешение которых обеспечивает все более успешные шаги по направлению к социализму. Но укрупнение задач сопровождается и ростом трудностей. Как это все перекликается с будущей зловещей формулой об обострении классовой борьбы по мере ускорения продвижения к социализму. В середине 20-х годов Сталин очень туманно представлял пути социалистического строительства, но метод у него, несомненно, уже был. Сила, команда, директива, указания. Свобода? Нет. Главное – сила. Разве это противоречит диктатуре? Сталин, читая многочисленные выступления видных деятелей партии, чувствовал, что широкий спектр взглядов на судьбы социализма в СССР обусловлен не только дифференциацией идейных и теоретических позиций их авторов, но и тем, что действительность оказалась намного сложнее, чем предполагали большевики. Вот правильно ведь пишет Бухарин в «Большевике». «Раньше мы представляли себе дело так. Мы завоевываем власть, почти все захватываем в свои руки». Сразу заводим плановое хозяйство, какие-то там пустячки, которые топорщатся. Мы частью берем на Цугундер, частью преодолеваем. И на этом дело кончается. Теперь мы совершенно ясно видим, что дело пойдет совсем не так. Да, дело идет совсем не так. Перелистывая статьи, читая доклады, справки, донесения, Сталин чувствовал, что наиболее опасен в этой полосе неопределенности Троцкий. Даже при мысленном упоминании этого имени Сталина охватывало состояние глубокой неприязни, переходящее в озлобление. На днях ему сказали, что выступая в кругу своих приверженцев, Троцкий заявил, что некоторые новые вельможи в партии не могут простить ему, Троцкому, ту историческую роль, которую он сыграл в октябре. Конечно, вельможа в устах Троцкого – это он, Сталин. До него доходили и более нелестные эпитеты Троцкого и его сторонников в свой адрес. Хотя у Сталина продолжали оставаться внешне неплохие отношения с Зиновьевым и Каменевым, он чувствовал, что его прямолинейность и постепенно растущее влияние не по душе дуэту. Особенно остро он это понял после 13-го съезда партии. В своем докладе на курсах секретарей Укомов Сталин подверг критике высказывания Каменева о существовании диктатуры партии. «Но ведь у нас, товарищи, заключил Сталин под одобрительный гул слушателей, — «есть диктатура пролетариата, а не партии». Справедливости ради следует сказать, что и Бухарин в то время разделял идею диктатуры партии. На январском пленуме ЦК 1924 года он заявил, «Наша задача — видеть две опасности.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 Радок к этому добавил: мы диктаторская партия в мелкобуржуазной стране. Но Сталин стал критиковать лишь Каменева. Ему совсем ни к чему было воевать со многими. Главное постепенность, очередность, всему свое время. Тут же среагировал политический тандем. На заседании Политбюро критика Сталина в адрес Каменева была осуждена как не товарищеская. И не точно выражающая суть позиции критикуемого. Сталин сразу же заявил о своей отставке вторично в качестве Генсека, но не в последний раз. Отставка была вновь отклонена самим же Каменевым при поддержке Зиновьева. Сталин почувствовал в этом акте растущую неуверенность своих оппонентов они по-прежнему боялись Троцкого. А Генсек еще раз убедился, во флюгерности мышления как Каменева так и Зиновьева, чего только стоит книга последнего Ленинизм. Фактически Зиновьев еще раз попытался закамуфлировать, оправдать свое с Каменевым капитулянство в период октября, свои разногласия с Лениным. Сталин обладал злой памятью, он обязательно использует эти факты в будущем, когда он нанесет разящий удар по Троцкому настанет очередь Зиновьева и Каменева, если они не станут ручными. А факты эти надо приберечь, выписать, сохранить. Вот они, эти факты, зафиксированные в документах. Нашу позицию по отношению к Временному правительству и войне надо оберегать как от разлагающего влияния революционного оборончества, так и от критики товарища Ленина. Что касается общей схемы товарища Ленина, то она представляется нам неприемлемой, поскольку она исходит от признания буржуазно-демократической революции, законченной и рассчитанной на немедленное перерождение этой революции в революцию социалистическую. Тезисы апрельские Ленина ничего не говорят о мире, ибо совет Ленина разъяснять широким слоям неразрывную связь капитала с империалистической войной решительно ничего не разъясняет. Сталин уже тогда принял решение, как только будет покончено с Троцким как потенциальным соперником, он уберет этих беспринципных говорунов. Даже его, превратившего свою грубость в достоинство, иногда коробила безапелляционность Зиновьева. Выступая на вечернем заседании пленума ЦК 14 января 1924 года по поводу дискуссионного листка, Зиновьев развязно давал характеристики многим членам ЦК, другим большевикам, участникам дискуссии, словно он оценивал, будучи командиром эскадрона, своих подчиненных. Пятаков самоуверенно говорил Зиновьев «большевик», но его большевизм еще не зрелый, зелено-незрело. Еще несколькими часами раньше, говоря о поправках Пятакова к резолюции по экономическим вопросам, Зиновьев без тени сомнения заявил «это не поправки, а платформа» которая отличается от хорошей платформы тем, что она плоха. Больше ничего. Говоря о Сапронове, назвал его почвенным человеком. Он стоит обеими ногами на земле и представляет что угодно, но только не ленинизм. Асинский, представитель уклона более интеллигентского, который ничего общего с большевизмом не имеет. Даже не применул ли гнуть Троцкого, что Сталину явно понравилось, хотя без какой-либо видимой связи. Когда мы приехали в свое время на конгресс в Копенгаген, нам дали номер газеты «Форвардс» с анонимной статьей, где говорится, что Ленин и вся его группа – уголовники, экспроприаторы. Автором этой статьи был Троцкий. Сталин слушал и думал – уже считает себя вождем, лидером. Выскочка, пустозвон. Конечно, на том пленуме Сталин никак не отреагировал на выступление Зиновьева, но через два года – Сталин не оставит от позиции Зиновьева камня на камню. В мае 1926 года, например, разбирая одно из очередных заявлений Зиновьева, Сталин написал записку членам бюро делегации ВКПБ в Коминтерне Мануильскому, Пятницкому, Лазовскому, Бухарину, Ламинадзе и самому Зиновьеву. Сталин, в частности, пишет, что натолкнулся на целых восемь сплетен и одно смехотворное заявление товарища Зиновьева. По каждому пункту – о профинтерне, об ультралевом уклоне в коминтерне и так далее – генсек дает свои категорические оценки, а о самом Зиновьеве – следующее – убийственное резюме. Товарищ Зиновьев с бахвальством заявляет, что не товарищам Сталину и Мануильскому учить его необходимости борьбы против ультралевого уклона, ссылаясь на свою 17-летнюю литературную деятельность что товарищ Зиновьев считает себя великим человеком, это, конечно, не требует доказательств, но чтобы партия также считала товарища Зиновьева великим человеком, в этом позволительно усомниться. За период с 1898 года вплоть до февральской революции 1917 года мы, старые нелегалы, успели побывать и поработать во всех регионах России, но не встречали товарища Зиновьева ни в подполье, ни в тюрьмах, ни в ссылках. Наши старые нелегалы не могут не знать, что в партии имеется целая плеяда старых работников, вступивших в партию много раньше товарища Зиновьева и строивших партию без шума, без бахвальства. Что такое так называемая литературная деятельность товарища Зиновьева в сравнении с тем трудом, который несли наши старые нелегалы в период подполья в продолжении двадцати лет? Уже в середине 20-х годов основные оппоненты Сталина поймут, что выдающаяся посредственность – незаурядный политик, жесткий, хитрый, коварный, волевой. Скоро это поймут все его сторонники, а через годы руководители партии и государств, которые будут иметь с ним дело. У читателя может сложиться впечатление, что я слишком много внимания уделяю личной борьбе в процессе выбора. К сожалению, все так и было. Иногда ловишь себя на мысли о том, что главные вопросы исторического выбора нередко оказывались на втором плане под напором амбиций вождей. Развернувшаяся после Ленина борьба за определение методов социалистического строительства сильно осложнилась личным соперничеством, борьбой за лидерство. В эту борьбу включились прежде всего Сталин, Троцкий, Зиновьев. За ней, конечно, стояли конкретные вопросы политики и экономики отношение к крестьянству, пути индустриализации, теория и практика международного коммунистического движения. Иногда различия во взглядах на эту проблему носили второстепенный характер, их можно было достаточно легко привести к общему знаменателю. Но личные амбиции, соперничество, воинственная непримиримость, особенно Сталина и Троцкого, придали драматический характер этой борьбе, способствовали тому, что любые отличающиеся от сталинских идеи, взгляды, позиции рассматривались только как классово-враждебные, капитулянские, ревизионистские, предательские и так далее. То обстоятельство, что Сталин все время защищал Ленина, вовсе не означает, что генсек всегда был прав. Ленина защищали оппозиционеры, те, кто выступал против Сталина. Все дело в том, как интерпретировались ленинские идеи ленинские установки, которые тоже не были безгрешны. В нашей исторической науке долго господствовало представление, что Сталин не отступал от ленинских взглядов, по крайней мере, в двадцатые годы. Это не так. Достаточно сказать об ошибочных установках Сталина в национальном вопросе, НЭПе, путях социалистических преобразований в деревне, насаждении бюрократического стиля управления в партии и государстве и так далее. Отход Сталина от ленинизма во многих вопросах наметился еще тогда, в 20-е годы. Если не сказать это со всей определенностью, то можно подумать, что все, что делал Сталин, соответствовало ленинской концепции социализма. А это, разумеется, далеко не так. Во многих случаях абсолютно не так. Тем более, что и защищаемое было часто неверно. Думаю, неправы те, кто считает, что ошибались только оппозиционеры а партия, Сталин всегда были правы. Многие ошибочные решения Сталина, к сожалению, освещены, закреплены партийными документами. Ведь если бы партия не ошибалась и принимала только верные решения, то не было бы культа личности, кровавого террора, волюнтаризма и субъективизма в руководстве. Не было бы многих лет застоя, то через 70 лет мы не провозглашали бы жизненную необходимость обновления. Больше социализма, больше демократии. Решения и практические шаги ни у одного человека, ни у одной организации никогда не могут быть всегда абсолютно верными, правильными. Жизнь идет вперед через противоречия, конфликты, преодоления. Реальность богаче схем, которые так любил Сталин. Поэтому выбор путей и методов строительства нового общества, достижения и ошибки на этом пути – нельзя связывать только со Сталиным. Многое родилось раньше. Другое дело, что Сталин стал олицетворением административно-бюрократической модели социализма и ее главным поборником. Еще одно соображение. Сталин не сразу остановился на какой-то определенной концепции строительства нового общества. Он не всегда понимал, а, возможно, и не разделял взгляды Ленина особенно изложенные в его последних письмах и статьях. Сталин мысленно часто возвращался и обращался к идеям военного коммунизма. Был вынужден какое-то время терпеть НЭП. Понимал, что без тесного органичного союза рабочего класса и крестьянства решить многочисленные проблемы страна не сможет. И постепенно сползая к цесаризму, единовластью, диктаторству, он сделал свой выбор. Сталин не был теоретиком. Его выводы опирались чаще на цитаты, помноженные на волевые импульсы. Сталину внутренне были близки силовые методы Троцкого. По сути, он в этом отношении был к нему ближе, чем к кому-либо из других большевистских лидеров. Но это внутреннее сходство, окрашенное личной непримиримостью, поддерживало постоянное отталкивание, напряжение между двумя полюсами амбиций. Сталин, перебирая в мыслях Перлы Зиновьева и Каменева, усмехнулся. И эти люди пишут о ленинизме? О ленинизме напишет он. Напишет так, чтобы все почувствовали полную противоположность понимания ленинизма Сталиным и его временными попутчиками. А пока нужно ударить по Троцкому. Сталин особенно тщательно готовился к своему плановому выступлению на пленуме коммунистической фракции В ЦСПС 19 ноября 1924 года он выступил после доклада Каменева, озаглавив свою речь «Троцкизм или ленинизм». Все свое выступление генсек посвятил беспощадной критике Троцкого, взяв, правда, мимоходом под защиту, пока, Каменева и Зиновьева. Октябрьский эпизод у этих деятелей Сталин охарактеризовал как случайный. Мол, разногласия длились всего несколько дней, потому и только потому, что мы имели в лице Каменева и Зиновьева ленинцев, большевиков. Здесь он покривил душой. Он не считал их ни ленинцами, ни большевиками. Просто пока они были нужны ему для борьбы с Троцким и упрочения собственного положения. Сталин бросает в зал слова-вопросы, для чего понадобились новые литературные выступления Троцкого против партии. В чем смысл, задача, цель этих выступлений теперь, когда партия не хочет дискутировать, когда партия завалена неотложными задачами, когда партия нуждается в сплоченной работе по восстановлению хозяйства, а не в новой борьбе по старым вопросам? Для чего понадобилось Троцкому тащить партию назад, к новым дискуссиям? Сталин после этой длинной тирады обводит глазами зал и глухим ровным голосом жестко отвечает. А умысел этот состоит, по всем данным, в том, что Троцкий в своих литературных выступлениях делает еще одну, еще одну попытку подготовить условия для подмены ленинизма троцкизмом. Троцкому до зарезу нужно развенчать партию, ее кадры, проведшие восстания, для того, чтобы от развенчивания партии перейти к развенчиванию ленинизма. Доля истины здесь есть – Троцкий, награждая Ленина ленинизм лесными эпитетами, исподволь, но неоднократно ставит под сомнение некоторые ленинские выводы о построении социализма. По Троцкому, без поддержки других стран, социализм в России невозможен. Индустриализация только за счет крестьянства. НЭП – начало капитуляции. Кооперативный план преждевременен. Октябрь – это просто продолжение февральской революции. Без воспитания населения в трудармиях оно не поймет преимуществ социализма и так далее. Учитывая, что уже и Зиновьев, и Каменев побежали навстречу Троцкому, вколачивая так называемую «новую оппозицию» с целью осадить Сталина, выступление последнего сначала против Троцкого, а потом и против его новых союзников, квалифицировалось на этом этапе как защита ленинизма. Сталин боролся пока еще позволенными методами, но защищал чаще цитаты, без их творческого осмысления. В его словах мало конструктивного, нового, тем более, что и Троцкий не во всем был прав, особенно если говорить о бюрократической опасности. Все речи Сталина этого периода сплошное цитирование. Завершая свое выступление на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС, Сталин однозначно сказал: Говорят о репрессиях против оппозиции и о возможности раскола. Это пустяки, товарищи. Наша партия крепка и могуча. Она не допустит никаких расколов. Что касается репрессий, то я решительно против них». Сталин пока пощадил, не подверг критике Зиновьева и Каменева, даже взял под свою защиту от нападок Троцкого. Однако основатели новой оппозиции не приняли оливковой ветви генсека. На одном из заседаний Политбюро в начале 1925 года Каменев, поддержанный своим единомышленником, заявил, что техническая, экономическая отсталость СССР в сочетании с капиталистическим окружением становится непреодолимым препятствием для построения социализма. По существу, в главном вопросе Зиновьев и Каменев сблокировались с Троцким, которого они еще несколько месяцев назад За тот же самый тезис подвергали уничтожающей критике. Выступление новой оппозиции против политики РКПБ требовало отпора выработки общепартийной директивы о дальнейших действиях в области социалистического строительства. В этом смысле важное место занимает четырнадцатая я партконференция РКПБ, состоявшаяся в конце апреля 1925 года. Сталин не выступал на ней ни с докладом, ни в прениях. Стержневыми на конференции были вопросы о кооперации докладчик Рыков, о металлопромышленности Дзержинский, о сельхозналоге Цюрупа, о партийном строительстве Молотов, о революционной законности Сольц, о задачах Коминтерна и РКП в связи с расширенным пленумом ИКИ Зиновьев. Каменев по традиции или по инерции вел конференцию. Так же, как обычно, он вел заседания Совнаркома, заседания Политбюро. Но это было в последний раз. Больше ему с Зиновьевым не председательствовать на таких форумах. Пожалуй, главное, что определила конференция, это положение, вопреки первоначальным тезисам Зиновьева, о возможности победы социализма в СССР, даже в условиях замедления темпов развития, мировой пролетарской революции. Однако окончательной победа социализма может считаться лишь тогда, сделала вывод конференция, когда будут созданы международные гарантии от реставрации капитализма. Важным было обсуждение вопроса о революционной законности. Докладчик Сольц, сидевший когда-то вместе со Сталином в Туруханской ссылке, отметил, что после победы революции мы более остро чувствовали потребность Улучшение нашего хозяйства, чем в установлении революционной законности. Теперь же, проницательно говорил Сольц: надо членам партии, надо тем, кто осуществляет советскую власть, понять, что наши законы во всех своих проявлениях также утверждают и укрепляют то строительство, которое мы хотим осуществить и укрепить. И нарушения наших законов разрушают это строительство. Жаль только, что примерно через десятилетие. Эти верные мысли, закрепленные в постановлении конференции, будут основательно забыты. Через несколько дней после 14-й партконференции Сталин выступил с докладом на партактиве Московской организации РКПБ. Социальный раздел своего доклада Генсек назвал «О судьбах социализма в Советском Союзе». Сталин еще раз подверг ядовитой критике Троцкого, упомянув многие его работы, высмеяв в который раз его теорию перманентной революции. С большим пафосом и убежденностью Сталин объяснял партактиву суть полной и окончательной победы социализма в СССР, но при этом уже стали появляться новые признаки его особой роли и особого места в партии. Так, например, он счел возможным, отбросив скромность, пространно цитировать самого себя, излагая, пока, в основном партийные положения. Сталин постепенно готовил партию к тому, что он один обладает правами на провозглашение истины. Сталин пытался опробовать свое понимание пути перехода к социализму не только в выступлениях в ЦК, в печати, но и в очень редких перед рабочими. Помощник Сталина Тавстуха записал одну такую речь, с которой генсек выступил в сталинских мастерских Октябрьской железной дороги 1 марта 1927 года. Разглядывая лица сотен рабочих, с любопытством рассматривающих малоизвестного человека, Сталин не спеша, размахивая рукой в ритм своей речи, рассуждал. Мы совершаем переход из крестьянской страны в промышленную, индустриальную, обходясь без помощи извне. Как проходили этот путь другие страны? Англия создавала свою промышленность, путем грабежа колоний в течение целых двухсот лет. Не может быть и речи, что мы могли бы стать на этот путь. Германия взяла с побежденной Франции 5 миллиардов. Но и этот путь, путь грабежа, посредством победоносных войн, нам не подходит. Наше дело – политика мира. Есть еще третий путь, которым следовало царское правительство России. Это путь внешних займов и кабальных сделок за счет рабочих и крестьян. Мы на этот путь стать не можем. У нас есть свой путь, путь собственных накоплений. Без ошибок здесь нам не обойтись, недочеты у нас будут. Но здание, которое мы строим, столь грандиозно, что эти ошибки, эти недочеты большого значения в конечном счете не имеют. На другой день рабочая Москва поместила отчет. Пулеметная дробь аплодисментов. Человек в солдатских хаке с трубкой в руке – в стоптанных сапогах остановился у кулис. «Да здравствует Сталин! Да здравствует ЦК ВКПБ!» Записки Сталину. Прокручивая черный уз, прилежно изучает записки. Смолкает прибой зала, и Сталин, генеральный секретарь партии большевиков, именем которого названы мастерские, начинает свой разговор с рабочими. Замечу, чрезвычайно редкий. Он больше любит выступать на совещаниях в Кремле, на пленумах ЦК. Свои явления народу Сталин сделал в последующем еще более редкими. Загадочный таинственный вождь всегда дает больше пищи для легенд. В условиях достижения первых успехов в хозяйственном и культурном строительстве проходила подготовка к 14 съезду партии. В 1925 году удалось достичь, а по ряду показателей превзойти довоенный уровень в области сельского хозяйства. Так, валовой объем сельхозпродукции превысил 112% от довоенного уровня. Это очень примечательно. НЭП, как смычка города и деревни, начал давать плоды. Промышленное производство, находившееся более пяти лет в полном развале, превысило три четверти довоенного. Появились первые новые стройки, прежде всего электростанции. А ведь крупнейшие зарубежные экономисты предрекали достижение довоенного уровня не ранее, чем через 15-20 лет. Значительные результаты были получены в борьбе с неграмотностью. Росла сеть школ, особенно в национальных республиках. Были сделаны крупные шаги по созданию системы высшего образования в стране. Принят ряд важных постановлений по форсированию культурно-просветительской и образовательной работы в государстве. Российская академия наук была преобразована во всесоюзную. Уже в это время появились работы мирового уровня Вернацкого, Вавилова, Вильямса, Зелинского, Губкина, Покровского, Иоффи, Фирсмана и многих других пионеров советской науки. Успешно осуществлялся перевод Красной Армии на мирное положение. Одновременно проводилась военная реформа. Особенно быстро эта работа стала проводиться, после освобождения в январе 1925 года на пленуме ЦК с поста Наркомвоенмора Троцкого и назначения комиссаром по военным и морским делам председателя РВС СССР Фрунзе. Стоит, видимо, напомнить один эпизод, происшедший на этом пленуме. Зиновьев и Каменев сделали неожиданный ход. Каменев предложил вместо Троцкого на пост Наркомвоена и председателя Реввоенсовета Сталина. Это можно расценить по-разному. Не исключено, что Зиновьев и Каменев, чувствуя неконтролируемый рост влияния Сталина, решили перевести его на почетное ответственное место, что позволило бы им на предстоящем съезде убрать его с поста генсека, вновь подняв ленинское письмо к съезду. Возможно, политический тандем этим шагом хотел убить сразу двух зайцев, окончательно устранить Троцкого и ударить по Сталину. Но, увы, если Троцкий и сыграл роль одного из зайцев, то Сталин на нее не согласился. Генсек публично не скрыл своего удивления и даже неудовольствия предложением Каменева, что заметили на заседании многие члены ЦК. Большинством голосов инициатива Каменева была отклонена. Вопрос решался без Троцкого, он сказался больным. Самые решающие моменты борьбы этот революционер делал крайне неудачные ходы, облегчая задачу Сталину бить врагов по частям. В целом этот пленум для Сталина значил многое. Позиции Троцкого еще более ослабли. Пленум, по сути, отказал также в поддержке Зиновьеву и Каменеву. В игре комбинаций Генсек смог сделать то, что не смогли его оппоненты. Убил двух зайцев то бишь ослабил и Троцкого и старый дуэт. По существу, влиятельная тройка в лице Сталина Зиновьева-Каменева распалась. Генсек в ней больше не нуждался. Страна шла к 14 съезду партии, который стал важной вехой в выборе путей индустриализации народного хозяйства. Но к декабрю 1925 года, когда состоялся съезд, с трудом верилось, что то, о чем писали газеты, сбудется. Днепр пока спокойно катил свои воды, не будучи обуздан плотиной. Там, где протянется Турксип, песчаные бури гнали тучи песка. На месте будущего знаменитого сталинского тракторного завода лежал пустырь. Никто не мог и думать, что у вековой горы через пятилетку взметнутся ввысь дом магнитки. Кто мог предположить, что пионеры ракетостроения приближали эру космических полетов? В начале 30-х произойдет запуск первой советской ракеты ГИРД-Х. Да, обстановка постепенно улучшалась. Новая экономическая политика давала исторические шансы большевикам. По сути, это была начальная модель цивилизованного рыночного социализма, способная сохранить в новых условиях двигатель предприимчивости. НЭП помог быстро поднять сельское хозяйство. Промышленность приблизилась к довоенному уровню. Проницательные люди видели в плане ГЛРО не просто путь электрификации страны, а способ поднять экономику до высот нового политического уклада. Но это было только начало, связанное с преодолением многих трудностей. Промышленные тресты, начав действовать на основах коммерции, сами устанавливали цены. Появились перекосы: например, за кусок мыла, аршин сица, ведро керосина Крестьянин должен был продать зерна в 3-4 раза больше, чем в 1913 году. Усиливалось недовольство. Это было тревожным симптомом. Надежды на развитие концессий не оправдались. Ожидаемых займов от капиталистических государств получить не удалось, а объем внешней торговли не достиг и половины довоенного уровня. У бирж труда толкалось полтора миллиона безработных. Каждый второй человек в стране еще не умел читать и писать. Не на что было покупать станки и машины. Почти не было новых крупных строек. Но люди, следившие за газетами, чувствовали, страна накануне огромных перемен. У молодого государства, похоже, не было иного выбора. Чтобы выжить в этом сложном, опасном мире, нужно было ускорение. Как и за счет чего? На таком фоне состоялся 14-й съезд партии. Самой видной фигурой на съезде уже был Сталин. И прежде всего потому, что политический доклад, который был сделан генсеком, занимал основное место в работе делегатов. Съезд подтвердил решение 14-й партконференции о возможности полного построения социалистического общества. В резолюции съезда отмечалось, что вообще победа социализма не в смысле окончательной победы, безусловно, возможна в одной стране. Съезд провозгласил переход к индустриализации как ключевой задачи социалистического переустройства общества. Делегаты отдавали себе отчет в том, что этот курс потребует сверхнапряжения и жертв. Стал вопрос о темпах. Полной ясности у многих, в том числе и у руководителей, в этом вопросе не было. Наряду с рассмотрением главного вопроса экономического характера в центре работы съезда вновь оказались и вопросы борьбы с новой оппозицией. Известно, что основные силы оппозиции представляла ленинградская делегация, возглавляемая Зиновьевым. Именно он выступил с докладом от оппозиции. Однако его речь на съезде прозвучала весьма бледно. Аргументы Зиновьева и его единомышленников были слабыми и неубедительными. Зиновьев, Каменев, Сокольников вместе с тем серьезно предупреждали об опасности бюрократизации партии. По их мнению, она уже началась. Однако их выступления носили слишком личный характер, чтобы произвести должное впечатление на делегатов. Как уже отмечалось, Каменев на съезде впервые прямо сказал, что он пришел к убеждению, что товарищ Сталин не может выполнить роль объединителя большевистского штаба. Но когда Каменев произнес эти слова, большинство делегатов съезда стали скандировать «Сталина! Сталина!» фактически устроив овацию генсеку. Сталин почувствовал, что его линия на защиту ленинизма, о чем он не уставал повторять, получает все большую поддержку партии. Именно в этой монополии на защиту ленинизма и его трактовки кроется тайна популярности генсека, плюс низкий уровень политической культуры многих партийцев. Авторитет Сталина незаметно, валь достиг общепартийного уровня. Думается, что здесь сыграло решающую роль и то обстоятельство, что все прошедшее после смерти Ленина время Сталин выступал от имени коллективного руководства, боролся за реализацию наиболее понятных массам заветов Ленина. Восстановление экономики страны, развитие кооперации, оживление торговли, распространение грамотности. Я уже говорил, что Сталин как будто ни разу не качнулся ни к одной из оппозиций. Но такое впечатление складывается потому, что любой свой шаг, решение, критику, предложение он выдавал только за ленинские. Хотя в то же время анализ практической деятельности Сталина убеждает, что он допускал немало самых различных ошибок, часто поддерживал то одну, то другую группировку, но умел быстрее других корректировать свои позиции. Сталин, как никто другой, научился на словах отождествлять свою линию, свою политику с ленинской. Здесь, подчеркну еще раз, кроется одна из тайн поддержки партии Сталина. Конечно, по многим, не по всем вопросам, Сталин действительно выступал в защиту ленинских идей. Но чем дальше, тем становилось очевиднее, что его, Сталина, видение этих идей все больше приобретало автократический характер. Тем более и сами ленинские идеи были далеко не безгрешными. И поскольку в отсутствии Ленина не было явного лидера, объединитель большевистского штаба Сталин выступил личностным выразителем первых успехов в народном хозяйстве: курсы на единство партии, на оживление, благодаря закону о проднологии сельского хозяйства. Большинству делегатов было ясно, что Зиновьев, Каменев и оставшийся на этом съезде в тени Троцкий все свои атаки на ЦК его курс вели, исходя прежде всего из своего стремления занять лидирующее положение. Но поражение оппозиции было безоговорочным. Очередной этап борьбы в партии нашел и организационное выражение. ЦК ВКПБ, так стала именоваться теперь партия, отозвал Зиновьева с поста председателя исполкома Коминтерна. А вскоре по инициативе советской делегации этот пост был упразднен. Руководителем ленинградской партийной организации стал Киров. Каменева освободили от обязанностей заместителя председателя Совнаркома и председателя Совета труда и обороны. Правда, еще некоторое время Зиновьев и Каменев сохранили свое членство в Политбюро. Впервые в его состав вошли Ворошилов и Молотов, что резко усилило позиции Сталина. В своем более чем часовом заключительном слове По политическому отчету Центрального комитета Сталин еще раз подверг уничтожающей критике Зиновьева, Каменева, Сокольникова, Лашевича, других их сторонников. Основное внимание в заключительном слове было уделено утверждению курса партии на строительство социализма, на укрепление единства и ее рядов, но вместе с тем от внимания наблюдательных людей не могло ускользнуть в частности то обстоятельство, что Сталин постоянно цитировал собственные статьи, записки, обращения и делал это без какого-либо смущения. Люди, обладающие высокой политической культурой, которых, к сожалению, тогда было не так много, не могли не заметить бесцеремонности Сталина, которую он проявил во время критического анализа. Так, в оскорбительном тоне, Сталин отозвался о выступлении Крупской, назвав ее взгляды сущей чепухой. Потом он еще раз вернется к Крупской, заявив не без доли демагогии и кощунства. А чем, собственно, отличается товарищ Крупская от всякого другого ответственного товарища? Не думаете ли вы, что интересы отдельных товарищей должны быть поставлены выше интересов партии и ее единства? Для нас, большевиков, демагогически, под аплодисменты закончил тираду Сталин, формальный демократизм – пустышка. А реальные интересы партии – все. Лашевича назвал комбинатором, Сокольникова – склонным беспредельно куролесить в своих речах, Каменева – путанником, Зиновьева – истериком и так далее. Похоже, что Сталин уже тогда стал сползать к позиции, когда и неформальная демократия для него будет пустышкой. А непростительную грубость в адрес Надежды Константиновны нужно объяснить не просто политической бестактностью, по отношению к ней и памяти Ильича, но и под спудной местью Крупской за те памятные письма, звонки, разговоры, к которым она имела отношение при жизни Ленина, Сталин никогда и ничего не прощал. Сталин, видимо, чувствуя, что в ряде мест своего заключительного слова он перехлестнул, перебрал в оценках, прибег к приему, который использует еще не раз. Поясняя свой грубый критический отзыв На слабую статью Зиновьева «Философия эпохи» Сталин заметил, что его грубость проявляется лишь к враждебному, чуждому, но это от прямоты его характера. Генсек постепенно свою отталкивающую черту характера превращал в общепартийную добродетель, чуть ли не революционное качество. Но уже сейчас, на 14 съезде в 1925 году, не нашлось, к сожалению, кроме Каменева коммуниста, делегата, члена ЦК, способного спокойно, но по достоинству оценить личность Сталина и его сползание к разносной критике, которая придет время, будет звучать как приговор. Когда река берет свое начало из незаметного ключа, так то, то или иное нравственное качество начинается у человека с отдельного поступка и отношения к нему окружающих. Сталин последовательно подвергнув критике многих оппозиционеров, естественно, не обошел и Троцкого. Почувствовав настроение большинства делегатов, генсек отмел предложение Каменева о превращении секретариата в простой технический аппарат, отметив вместе с тем, что он против отсечения отдельных членов руководства от ЦК. Бравируя расположением делегатов, Сталин счел уместным вновь заявить, что если товарищи будут настаивать, он готов очистить место без шума. Сталин вел свою речь как опытный политик, добиваясь снова и снова поддержки делегатов, показывая свое бескорыстие и заботу об общепартийных интересах. Высмеивая, критикуя фракционеров, генсек смог тонко показать свое великодушие, обрамляя свою речь словечками типа «Что ж, бог с ним?». Хотя Сталин уже решил, что с Зиновьевым и Каменевым пора кончать, он, тем не менее, продемонстрировал свое миролюбие. Мы за единство, мы против отсечения. Политика отсечения противна нам. Партия хочет единства, и она добьется его вместе с Каменевым и Зиновьевым, если они этого захотят, без них, если они этого не захотят. Замечу, что в заключительном слове Сталин сформулировал ряд положений, которые, если бы выполнялись, могли предотвратить самый тяжелый период в истории нашей партии. Под аплодисменты и явное одобрение делегатов Сталин, в частности, заявил, «Пленум решает у нас все, и он призывает к порядку своих лидеров, когда они начинают терять равновесие. Если кто-то из нас будет зарываться, нас будут призывать к порядку. Это необходимо, это нужно. Руководить партией вне коллегии нельзя. Глупо мечтать об этом после Ильича, глупо об этом говорить». Коллегиальная работа, коллегиальное руководство, единство в партии, единство в органах ЦК при условии подчинения меньшинства большинству – вот что нам нужно теперь. Конечно, все это правильные слова, но если бы эти идеи о коллективности были подкреплены реальными делами, демократическими нормами, то можно было бы предотвратить будущее злоупотребления властью. Но все дело в том, что верные тезисы не нашли своего закрепления в уставных положениях о ротации руководства, сроках пребывания генсека и других лидеров на высших партийных должностях, подотчетности руководителей и так далее, А именно к этому вели ленинские идеи о совершенствовании партийного аппарата, упрочении демократических начал в партии и обществе. 14-й съезд был, пожалуй, последним при Сталине, когда критика и самокритика были еще неотъемлемыми элементами атмосферы форума. На последующих съездах критики было все меньше и меньше. В дальнейшем мог критиковать только Сталин или по его указанию. А отсутствие свободного изъявления идей и взглядов в условиях монополии партии на власть с неизбежностью вело к застою, догматизму, бюрократическому формализму. Утвердив курс на социалистическое строительство, индустриализацию, съезд стал важной исторической вехой на этом пути. Но демократические начала в партии не получили своего развития. Великая едва ли ведала, что рядом с ним рождается его отрицание. В борьбе этих начал и кроются истоки грядущего триумфа вождя и трагедии народа. Не все тогда понимали что за могущество придется платить личной свободой. Это не парадокс, а закон единовластия.